Станция Борзе, в НКВД Восточно-Сибирского края. — Разрешите войти, товарищ майор? В открывшейся двери появился капитан Миронюк. Входи, Павел Николаевич, входи. Что-то задержался ты. — Ну вы ж меня знаете, товарищ майор. Я волк стрелянный. Пока до дна не дороюсь, не отстану. Стало быть, ты лишнюю неделю там от того и проторчал. — Именно поэтому. — Значит, что-то интересное нарыл. — А вот это, товарищ майор, под каким углом посмотреть? — Ну так валяй, рассказывай, вместе и посмотрим. Случай с лейтенантом этим, хоть и не частый, однако же ничего невероятного я в нем не нашел. И покруче бывало истории, заворачивались. Куда там книжкам приключенческим? — Так ты думаешь, чисто все там? Просто повезло парню этому? — Ага. Причем дважды. То, что от японцев убег, — это первое везение. А то, что не один, а с девушкой, — второе. У них там, ежели я еще не совсем окривел, дело к свадьбе перейдет и здоровенными шагами. — Тогда ему только радоваться остается. Но ведь ты еще что-то нарыл. Нарыл? Выкладывай. Первое, о чем мы все тогда подумали, — провокация. Второе — игра противника. Ну, в то, что они по подобному поводу хайдакают заместителя самого сада, честно скажу, как-то смутно верилась. Помню твои сомнения. Тогда Неперин еще и сказал, мол, не Аганы это, другого кого-то подсунули. И я так думал. Однако же, тело смотрев, понял, не прав, не перен. Ага, она это. Собственной персоной и никакая не подмена. Я документы все проверил, да и фото его у нас было. Так. И стал я тогда, Олег Владимирович, думать. Майор настоящий и убит без дураков. Зачем? И кто его грохнул? Ну, версию Кожина, как наиболее очевидную, я напоследок отодвинул. Она-то никуда не убежит. Ну, ты у нас известный любитель загадок. Служба такая. Ну Ладно, это я так. Ну, рассказывай дальше. Допустим, Агана убили еще где-то, и к нам труп подкинули. Ну, чтобы веры больше было тому, кто его притащит. Вопрос, кому? А лейтенанту? Не та фигура? Он тут без году неделя, да и смысл такую круговерть, заворачивать вокруг него. При самом благоприятном раскладе, что он там сделать может? Ради чего ему такую легенду сложно громоздить Тут же минусов куда больше, чем плюсов. Как ни поверни, а с заставы его теперь уберут. А куда передвинут, неизвестно. Окончательно меня убедила одна деталь. Девушка эта. Вот не будь ее, все можно было бы предположить. А Маша всю картину ломает. То, что Лепунова не агент, абсолютно очевидно. Доказательств этому вагон. Раз так, предусмотреть, что и кому она расскажет о происшедшем, невозможно. Не все легенде каюк. Подпал данный вариант. А жаль, красивое дело вышло бы. — Может быть, а может и нет. Вариант того, что японцы хотят на нас труп майора повесить, отмел сразу же. Не та фигура Алгана, ну, чтобы его для подобных выкрутасов использовать. Там у них и без нас такие проблемы повылазят, мама не горюй. — Ну, с этим-то согласен, уже повылазили. Родня у него серьезная, сидит высоко. Просто так они его смерти не оставят чья-то башка полетит. Третий вариант — прикрытие. Чего же? Вот тут я совсем было притормозил. Ну, ничего такого, что стоило бы прикрывать подобным образом. Нигде в округе не было. Отставил я этот вопрос в сторону и стал вдумчиво лопатить показания и документы. Тут и разведсводка подоспела. Читал я ее... Но по данному вопросу там не так уж и много есть. Зато по другим полно. Аккурат в тот самый день был убит ляо. Был, я даже удивился этому. У него охрана, сущие головорезы. Кто же то так к нему подобрался? Его собственный помощник Вэйнь И. А он что, умом тронулся, и как его в клочки не разорвали? Более того, он теперь и возглавляет эту банду. Это как? Не понимаю. Если бы Ляо в бою грохнули, тогда, пожалуй, что и светило помощнику что-нибудь. Но вот так. Он не просто так его убил, а по приказу господина У Вэй Яню его самого. Ты интересно. Приказ об этом передал личный посланник и друг господина У. — Кто такой? — Не знаю, но есть еще кое-что. — Ну давай, Павел Николаевич, не тяни. В блокноте лейтенанта Ода есть последняя заметка. — Вот. Капитан вытащил из кармана записную книжку. — Где это? — Ага. — Странное дело. — но никто из нас никогда и не слышал про подполковника Беллера. Офицер такого ранга и в этой дыре. Что он здесь делает? Да еще столько лет. Майор приказал выяснить это немедленно. Все? Все. Не густо. — Это как посмотреть, Олег Владимирович. Смотрите сами. Кожин стал загибать пальцы на руке. Кожин видел Ляо еще живым. Он хорошо его писал. Лейтенант уехал вместе с пленными, стало быть, Веллера видел до отъезда. Значит, убийство произошло в тот момент, когда Кожина охраняли хунхузы, никак не раньше. Логично. Далее. Характер ранений на телах японцев в целом совпадает с рассказом лейтенанта. Даже количество выстрелов соответствует. А так не бывает. Или у него память феноменальная. Или... Или его хорошо проинструктировали. Кто? Чуть позже. Мне показалась странной такая меткая стрельба кожина. В хунхузов из нагана он стрелял три раза, попал два. Правда, почти в упор. Из браунинга «Агана» трижды и все три раза попал. Из «Намбу-Ода» семь раз четыре попадания. Это в бою-то? Из трофейных пистолетов? Не знал я, что у нас в погранучилище таких снайперов готовят. Сведения точные? Проверено. Я не поленился на стрельбище со старшиной храбрами сходить. По слухам он лейтенанта учил. И как? Неплохо, даже хорошо, но до такой меткости не дотягивает. А из ТТ вообще с восьми выстрелов три попадания. Не стрелял он раньше из пистолета, и кожа на этому научить просто не мог. А кто мог? Вот, положил на стол тонкую папку капитан, этот мог. Шведов Александр Иванович, бывший штабс-капитан отдельного корпуса пограничной стражи. Так, родился, учился. Ого! Берлинский университет? Не слабо. Демобилизован по ранению в семнадцатом году. Выписка из приказа. Так, благодарность ВЧК? Ага. Ликвидация особо опасной банды. Не женат, проживает с 21-го года, проживает, между прочим. Проверялся пять раз, результаты отрицательные. Чист стало быть перед советским государством. И что? Шведов учил стрелять и многих, это подтверждено. Сам стрелял исключительно точно, тоже многие видели. На охоту ходил с пятком патронов, мол, более не надо. Часто уходил на промысел, далеко в тайгу, на три-четыре месяца. А уж какие шкурки приносил, тут многие подобных и не видовали. Даже выделывал качественно и правильно, когда только успевал. — А что ты его в прошедшем времени поминаешь-то? — Да то, Олег Владимирович, что нет его. По всему судя в лес ушел. Сейчас сезон начинается. За шкурками народ пойдет. С одной стороны, для подготовки к долгому выходу самое время, а с другой... Не тяни. Побывал я у него дома. Хороший дом, правильный, ничего не скажу. Всякая вещь на свое место прилажена. Газет у него много, даже журналы есть. Разложено все аккуратно, по полочкам. Видно, что читал он это вдумчиво и внимательно. Целая комната под это отведена. — Ну и что ж тут удивительного? — Он ведь шкурки сдаёт. Тем, стало быть, и живет. Ну ты же сам это сказал. — Я сказал то, что с первого взгляда видно. А вот ничего нужного для выделки шкур в доме нет. И в пристройках тоже. Вот оружие в доме много отыскалось. Штуцера мы его не нашли. Надо думать, с собой забрал. Двустволка отыскалась. монте на стене висит. На чердаке так аж две -трех линейки сразу запрятаны были. Одних патронов чуть не полтысячи штук. Нагановских сотни полторы. А самого револьвера не нашлось. Гранат пять штук. Это уж явно не охотничий припас. Так ты там что, полноценный обыск устроил?»